и все резкие контрасты красок искусно сочетаются в кажущемся беспорядке. Сперва Гоя, в приливе человека ненавистничества, придал было лицу и позе Гельморде еще больше высокомерия и напыщенности, еще сильнее выставил напоказ манию и величие присущую и послу, и из публики. Но Мигели Агустин... Попытались мягко втолковать ему, как много у Гильмарде целеустремленной энергии, как много истинно великого совершила республика. Игои смягчил то, что могло вызвать насмешку, и подчеркнул то, в чем была сила Гильмарде. Как живой смотрел с портрета Гильмарде на гражданина Гильмарде. Они друг в друга вглядывались, и посланник в радостном порыве, гордый за себя и за величие Франции, воскликнул «Это ты, республика!» Франсийского слов не разобрал, но видел, как восторженно блеснули у того глаза, как губы шевелились, и в себе услышал Марсельезу. Поветрия. Унесшие столько детей в Мадриде, почти совсем утихло, когда заболел младший сын Марии Луизы, инфант Франсиско де паула Восьмерых родила Мария Луиза. Из шести оставшихся в живых она больше всех любила этого малыша. Рожеволосый мальчуган, без сомнений, был сыночком Дона Мануэля, И вот теперь ее любимец беспомощно метался в постели, борясь с удушьем, борясь со смертью. Старый лейб-медик Висенте Пкер прописал ледяное питье и холодные укутывания. Мария Луиза нахмурилась и пригласила доктора Хоакина Пераля, врача, которого больше всех в Мадриде прославляли и проклинали. Пераль внимательно и учтиво выслушал своего престарелого собрата. А потом прописал такие средства, что лейб-медик так и застыл, разинув рот от негодующего изумления. Ребенок стал поправляться и выздоровел. Донья Мария Луиза спросила пирали, не согласится ли он и впредь наблюдать за здоровьем маленького инфанта, ее собственным и всей ее семьи. Предложение королевы было очень соблазнительно. Оно означало, что он, пираль, может оказывать влияние всюду, где ему заблагорассудится, и в политических, и в личных делах. Оно означало, что художественные сокровища испанских королей станут его достоянием. Но если он согласится, у него останется мало времени для его науки, для его картин. Ему придется сказать прости радостно горькой близости с Каэтаной де Альба. Он почтительнейше попросил дать ему время на размышление Этот обычно уверенный в себе, уравновешенный человек растерялся. Отказавшись, он не только упустит неповторимый счастливый случай, но и наживет себе врага в лице королевы. Однако он не хотел терять свою дукиситу. Никто. Вплоть до нее самой. Не знал Каэтану лучше, чем он. Сотни раз она с бесстыдной деловитостью отдавала ему на обследование свое тело, поверяла немощи этого тела, не сомневаясь, что он поможет ей. Но он доктор Пираль... Как человек образованный знал, именно так вели себя древние римские матроны с учеными греческими рабами, которых покупали в качестве помощников и советчиков в вопросах здоровья. Они предоставляли этим рабам холить свое прекрасное тело, и руки заботливых целителей были для них то же, что щетки и губки для умащивания. И хотя Докисита обращалась с ним как с другом, советчиком, близким человеком. Дон Хуакин часто сомневался, больше ли он для нее значит, чем такой греческий раб-врачеватель. Доктор Пираль считал себя вольнодумцем чистейшей воды, учеником ламетрии, кольбаха, гильвеции. Он был глубоко убежден в том, что чувства и мысли — такие же продукты тела, как моча и пот.